Глава восьмая «Мам, я дома!» Саша привычно сбросила пыльные туфли у порога, шевельнула онемевшими от высоченных каблуков ступнями, надела домашние летние шлепки. Таким же заученным жестом поставила сумочку на полку под вешалкой в шкафу, задвинула зеркальную дверь шкафа и изучающе уставилась на себя. Она сильно изменилась за десять лет. Он узнал бы ее, выйдя она из машины. Узнал бы в этой взрослой, с усталым взглядом девушки, за плечами которой переезд в Москву, институт, аспирантура, неудачное замужество, возвращение домой или, сказать проще, бегство, навязчивое ухаживание сразу двух мужчин, ту девочку, которую когда-то любил, ту, с живым блеском в глазах, смешливую, подвижную, послушную, любопытную, узнал бы или сделал вид, что они незнакомы. Что было бы, окликни она его в то утро. Например, она бы сказала ему, «Сережа, привет! Не узнаешь?» А он, «Нет, извините». Или, «Узнаю привет. И что дальше?» Или вообще просто кивнул бы ей, глянул неприязненно, и ушел обратно за железные двери. А она бы тогда что стала делать? Стояла бы под палящим южным солнцем, как дура, и плакала бы? Нет, она правильно поступила, что осталась сидеть в машине. Если бы она расплакалась, Усов бы пристал с вопросами. Она бы стала врать, он бы не поверил, и сделался бы еще более подозрительным, хотя куда уж сильнее. Плакать ей хотелось всю минувшую неделю. С того утра, как она увидела его на ступеньках полиции, почти не изменившимся, таким же загорелым, красивым, но совершенно чужим, ее душили слезы. С утра, едва она просыпалась в своей постели и открывала глаза, в желудке селилась холодная пустота. Или она просто просыпалась вместе с ней. Не спасал ни горячий чай, ни кофе, ни огненный супчик в обед. Пустота наступала. Она вытягивала все силы. Она разбухала, она ползла вверх по нервам, по жилам, подбиралась к горлу. Она перекрывала дыхание, давила на затылок виски, застилала глаза пеленой или слезами. Ей было так плохо, так отчаянно плохо, что в какой-то момент она едва не рассказала все матери. Вовремя одумалась та, Сережу ненавидела. И она бы ни за что не поняла. Она же не понимает, почему ее дочь не жалует Усова. Хорошо хоть с Вадиком отстала. Она принимает его у них в доме, они разговаривают, подолгу рассматривают какие-то древние бумаги, оставшиеся от отца. А к ней, к Саше, не пристают. Это было уже неплохо. Еще и Вадика... Она бы просто не вынесла, сорвалась бы на истерику. «Мам!» Снова громко позвала Саша, и, нарочито шаркая, она любила позволить себе эту слабость после высоких каблуков, пошла в кухню. «Мам, ты где?» Матери в кухне не было. Тихо урчал холодильник. В ванной было слышно работает стиралка. В раковине под полотенцем размораживалось мясо. На плите кастрюля с готовыми спагетти, это и ужин. Нет, мясо еще. Мать что-то должна была приготовить из мяса. Оно, кстати, разморозилось, и полотенце пошло бурыми пятнами, кровь просочилась. Мам, что будем делать из мяса? Громко крикнула Саша, падая на уютный диванчик в углу и устало, прикрывая глаза. Их просто невыносимо жгло от невыплаканных слез. Мать снова не отозвалась. В ванной комнате несколько раз просигналила машинка, стирка закончилась. Сейчас мать, если она дома, поспешит вытащить белье. Если ее нет дома, то она должна будет вернуться уже скоро. Она не терпела, когда белье долго залеживалось в стиральной машине. Саша откинула голову на спинку дивана, какое-то время прислушивалась, не раздадутся ли в доме матери на шаги и незаметно задремала. Очнулась от того, что занемела шея. Со стоном потянувшись, она открыла глаза и обнаружила, что проспала почти два часа. Это и сном-то нельзя было назвать, скорее забытье, сквозь которое она слышала, как включается и отключается холодильник, как ездят машины за воротами их дома, как громко где-то плачет ребенок. Но странно, не было слышно матери. Саша встала, потерла занемевшую шею и снова громко крикнула. «Мам, ты где?» Дома матери не было. Она обошла все комнаты, спустилась даже в подвал. Нигде ее не было. По идеальной чистоте было заметно, что мать прибиралась, прежде чем уйти. У себя поменяла постель, загрузила постельное белье в стиралку и ушла куда, зачем. Сумка ее на месте. Саша свою ставила рядом с сумкой матери. Телефон. Саша бросилась звонить матери на мобильный, и он вдруг зазвонил из гостиной. И обнаружился на столике, и любимый журнал матери там же, и поверх него ее очки. Саша заметалась в странном испуге по дому и саду. Потрогала заднюю калитку, она оказалась запертой. Она, если честно, даже не помнила, где ключи от нее. Ее никто никогда не отпирал. Потом пробежалась по соседям. Никто не видел Анну Геннадьевну, выходящей из дома. Никто не видел ее, входящей в него. Ее просто никто не видел. Она вернулась в дом и снова обошла все комнаты. Проверила все шкафы зачем-то. Потом сунулась в кабинет к отцу, где на письменном столе стоял монитор от камер наблюдения. И неожиданно обнаружилось, что все выключено. Ни одна камера не работала. И экран монитора был черным. И самое страшное, когда она все включила, записей за минувшую неделю не оказалось в памяти компьютера. Их просто кто-то стер. За целую неделю. Беда. Это была беда или страшный намек на нее? Надо было что-то делать, не сидеть курицей, как любил говаривать ее отец. Хмелев. Надо было позвонить Хмелеву. Отец всегда советовал обращаться за помощью к нему, называя его представителем верной старой гвардии. «Алло, Андрей Иванович, вы?» «Это Саша Беликова. Здравствуйте» пробормотала она с крыговоркой. «А, Александра!» Без особой радости отозвался полковник сразу после первого звонка. «Здравствуй, здравствуй!» «Что-то вспомнила вдруг про старика?» «Не из-за нашего с тобой старого знакомого он теперь...» «Мама!» «Мама пропала, Андрей Иванович!» Саша громко всхлипнула, оседая с телефоном прямо на пол в холле. «Что значит пропала?» не понял Хмелев. Ее нигде нет, нигде. В смысле, нигде. Дома ее нигде нет. А, это исправимо Александра сейчас вернется, наверняка по магазинам ушла, и. Андрей Иванович, она не ушла по магазинам, ее сумка с кошельком дома, ее мобильник дома, ее очки наконец дома тоже. А она без них шагу не сделает. Она все ценники изучает досконально всегда. Хмелев подозрительно молчал. Тяжело выдыхая в трубку, и Саша добавила. И кто-то уничтожил записи с камер наблюдения за неделю. За целых семь дней. И выключил к тому же. Что выключил? Камеры. Все до единой. А сколько же их у вас? С явным неодобрением поинтересовался Хмелев. Две по периметру двора, три в доме, одна в холле, одна на втором этаже на лестнице, третья в гостиной. Ничего себе, присвистнул Хмелев. Кого боялись? «Просто боялись», — вздохнула Саша с печалью. «Мужчин нет, две женщины в доме, и... Что мне делать, Андрей Иванович? Мамы нет, это как-то не так, что-то случилось». «Ну, не паникуй». «Не паникуй раньше времени, Александра». По голосу было понятно, что Хмелева новость раздражает. «Прошло два часа, как матери нет дома, а ты уже в полицию звонишь. Она, может, у соседки засиделась. А там зачем ей очки, так ведь?» «Не так» строго обрывала его Саша. «Я всех соседей обижала. Ее никто сегодня не видел. Я чувствую, что беда, понимаете, чувствую». «О, Господи!» Хмелев тяжело вздохнул, выдохнул. «Ладно, подумаю, что могу сделать для тебя». «Что значит «подумаете»?» Возмутилась она, резко встала на ноги и нервно заходила по холлу. «Ты же умная девочка, понимать меня должна». «Заявление о пропаже человека мы принимаем лишь на третьи сутки. Таков порядок, Александра. Я могу кого-нибудь прислать в неофициальном порядке, но поисками заниматься сейчас никто не станет масштабно, Саша, никто. Меня за это просто... Собаку Усова выкинулись искать уже через час». Заорала она на него, размахивая свободной от телефона рукой. «Собаку! Через час!» А здесь человек, моя мама. Да идите вы! Я сейчас в область звонить стану». Хмелев в бешенстве швырнул трубку на старенький аппарат, совершенно позабыв, что от его неосторожных движений внутренности трубки вываливаются на стол, а то, если случай попаскутней, падают на пол, закатываются под стол, и он потом ползает по полу, как последний дурак собирает. «Тьфу ты!» угораздила этой старой калоши куда то смыться куда на ночь глядя глаза вытаращила не знает что ее дочери сделается страшно в пустом большом доме та тоже хороша взяла бы да на помощь ухажура своего позвала усова мужик авторитетный хотя хотя нет не надо усова он собаку свою заставил всем отделом искать по пляжу а для будущей тещи прикажет под каждый лист под каждую травинку заглянуть а может Это он к тёще будущую руку приложила? Может, она ему мешала? Ох-ох-ох, Чутные дела твои, господи. Разбираясь теперь, если в самом деле Алла пропала, кому она помешать могла? Это тебе не молодые парни, которые и напиться могли и в море утонуть, и повздорить с кем-нибудь, и подраться, на нож напороться. Пожилая женщина, это уже серьезно. Она в склоки подобного рода вступить не могла, она хоть И противная баба. Но не убивать же из-за этого. Их тогда, баб этих, всех подчистую можно. Что делать-то, Официально он в самом деле не может к Беликовым в дом никого послать. Участковый у них противный жуть. Если явится туда вместе с вернувшейся Алой, то скандала не миновать. Орать станут оба, и она, и участковый. Нет, надо как-то тихо, деликатно, чтобы... Да что это он в самом деле сопли жует? Назаров, вот кого он пошлет. Вот кто ему не откажет, а то и благодарен будет. Он тут за неделю такую бурную деятельность развил, что Хмелев и сам не рад, что с ним связался. Результатов пока никаких, а жалобы уже пошли. Пристает к людям с ненужными вопросами, лезет в дома, вызывает к себе. Его не сегодня-завтра снова в Москву позовут, а он Хмелеву муклатуру тут оставит не лучшего свойства. «Разгребай, Андрей Иванович, будь любезен». «Да, надо его отвлечь как-то». Хмелев не стал собирать развалившуюся телефонную трубку, сгреб все детали в кучку, выбрался из-за стола и пошел в кабинет, который раньше занимала Надя Коловкова, а теперь Назаров. Хорошо бы на месте был, время-то за семь вечера перевалило. «Здравия желаю, товарищ полковник», — попытался встать из-за стола, заваленного бумагами. Назаров. Хмелёв неодобрительно покосился на бумажную гору. «Во-во!» — он так и думал, шерстит парень всех подряд. «Нет, не избежать жалоб на его старую плешивую голову. И доработать не дадут, снимут, к чертям снимут раньше срока. Да, не вставай, капитан!» — недовольно поморщился Хмелев. «Хватит уже козырять-то, не в столице. Свои будто бы, да» прошелся по кабинету встал у окна выглянул на улицу на стоянке перед отделом было всего две машины его трехлетний внедорожник и старенький отечественный автомобиль с незакрашенными плешинами от шпаклевки назарова твоя машина ткнул пальцем в автомобильную старушку хмелев моя чего ж в москве на хорошую тачку не заработал а это чем плоха Рассеянно отозвался Назаров, перебирая бумаги. Ездит, не подводит, предназначение свое выполняет. И снова погрузился в изучение какой-то схемы, набросанной уже, видимо, им собственноручно. Потому что Хмелев, убей, не помнил в деле никакой схемы. «Как дела? Продвигаются?» – спросил Хмелев, скорбно поджимая губы. В ответе он был почти уверен. Результата нет. Просто к ответу желал добавить начальствующее брюзжание и тут же сходу поменять Назарову задание, отправить его в дом к Беликовым. Но ответ Назарова неожиданно удивил и даже насторожил. Вы знаете, Андрей Иванович, не скажу, что в деле наметился явный прогресс, но. Сергей осторожно свернул схему и убрал ее не в папку с делом, а в стол. Хмелев так и думал: Самодеятельность. Но что? Но кое-что осталось за кадром, так сказать. Некоторые моменты не были в свое время озвучены родителями. Потом этот Горелов, которому Надежда Головкова звонила накануне своей гибели, он... Этот Горелов как раз жалобу-то и накатал. И звонил по ней уже дважды в прокуратуру по жалобе своей. Что он? Вот что он? Тут же вскинулся Хмелев. Тут еще, как на грех, в кармане штанов заиграл мобильник. Он глянул и чуть не ахнул. Усов. Снова про собаку станет допрашивать. Достал просто. И ведь не пошлешь. Но и говорить с ним при Назарове не стал. Звонок скинул. А на Назарова снова прикрикнул. «Что, ты тебе дался?» Мутит он что-то, не говорит всей правды, товарищ полковник. Сергей глянул из-под лобья настоящего перед ним начальника. Дерганный какой-то нервный, коленкой дрыгает, лысина потом покрывается. То ли нездоров, то ли неприятности. К нему вот пожаловал. Зачем? Рабочий день уже закончился. Готовит что-то для него. Какое-то индивидуальное поручение, как пить дать. Собаку Усова он искать не станет, решил тут же Сережа. Он лучше на рынок пойдет абрикосами торговать. Или сливами, которыми у тёщи весь сад завален. «Какая правда тебе нужна, капитан?» Где и при каких обстоятельствах он встречался с парнями, что пропали без вести, чего проще рассказать, он не говорит. — А что говорит? — Что не помнит. — Может, и не помнит. Хмелев дернулся. Как от удара током это у него в кармане снова мобильник зазвонил. Усов наверняка настырничает. — Времени-то сколько прошло, он ведь уже жалобу на тебя написал, капитан. — И пусть жалуется, — повел Назаров широкими плечами. — Ага. И в жалобе то и написал, что ты Имея к нему личную неприязнь, придираешься к пожилому человеку, не даешь ему покоя, даже до больнички довел. А причину личной неприязни не указал? Назаров разозлился, что топил меня десять лет назад, руки мне держал за головой, как рыбину на крючок насаживал. Я кровью плевался он. Да что мне вам рассказывать, если вы все сами знаете? Как вы вообще с ним разговариваете? Жалобы еще какие-то принимаете от него? Ты это. «Не горячись, не горячись!» Хмелев жалко улыбнулся. «Что было-то прошло, просто... Просто прошу поаккуратнее с расспросами, а то прямо уж активно ты, товарищ полковник!» Назаров вскочил, уперся кулаками в папку с делом, стукнул по ней пару раз. «Я ведь могу все бросить, только... Чую, что найду ребят!» «Чует он!» — фыркнул Хмелев и впервые посмотрел на Назарова с интересом характеризовали его из Москвы как очень опытного сотрудника. «Где найдешь-то, если столько времени прошло? Мы не нашли, он найдет. Каким образом?» Таким, что изначально следствие делало ставку на то, что Рыков и Листов не были между собой знакомы и не пересекались нигде никогда, так? «Так, и что?» «А вот и не так, товарищ полковник, что-то их связывало. Что-то было у них общее, мне тут надо...» Кое-что проверите, тогда я точно скажу. Но один неприятный инцидент был, где эти оба фигурировали, и о нем мне Горелов очень нехотяно рассказал. «Так-так-так, ну-ка, ну-ка, поведай!» отозвался с саркастической ухмылкой Хмелев. Ему не за ребят было обидно, которые из кабинетов не выходили, когда искали пропавших ребят. Ему за Натю Головкову жуть как зло сделалось, она-то умница. Уж она точно нащупала бы жилу, а она... Нет. Ничего не нашла. Хотя возилась кропотливо, а этот, столичный умник, приехал и трам-тарам во всем разобрался. Почти два года назад, за год с небольшим до своего исчезновения, Листов Валерий имел отношение с некой дамой. — С которой? Мы же всех проверили, — возмутился Хмелев. — В том-то и дело, товарищ полковник, что не всех. Существование этой дамы осталось за кадром, так сказать, о ней совсем недавно вспомнила мать Листова, но лично с ней она не была знакома. Сын их так и не успел познакомить, потому что с дамой то и расстался. И в чем подвох, сразу утратил интерес Хмелев к информации. И тут же подумал, поэтому и Наденька на ней не зациклилась, потому что пустышка, а этот столичный, так сказать, крендель, решил всех пустышкой удивить. Он сказал матери «забудь», когда она спросила, чего он девушку знакомиться не привел. Она и забыла. А теперь чего вспомнила? А то, что сын, убежав к своей даме сердце с тортом и цветами, пропадал тогда два дня. «Так, и что?» Вот тут он неожиданно заинтересовался и даже глянул на Назарова с удивлением. «И где он мог быть, если с дамой не вышло?» Он пил. «Опа!» А все утверждали, что не пьющий пил с горя. А родители, что же в эти два дня не всполошились? Мальчик ко мне примчалась уже на утро, когда он из дома восемь месяцев назад ушел и не вернулся. А тогда что же? Звонил? Нет, не звонил. Его видел Горелов в супермаркете в паре кварталов от их дома. Видел пьяным. Он родители и успокоил. Все, мол, в порядке с Валеркой вашим. Пьет он. Водку при нем покупал и закуску. Родители и притихли, стали ждать. А Горелов его тогда видел? Так точно. Более того, он видел краем глаза, как Листов повздорил с охранником супермаркета, когда выходил с покупками. Сильно повздорил. Даже кулаками помахали они будто. «Будто!» — фыркнул Хмелев с досадой. «Что, точных сведений не мог раздобыть?» «Работаю, товарищ полковник», – обиделся Назаров. «Пока даже не сумел выяснить, кто из продавцов работал в ту смену. Бардак у них там полный, с документооборотом». «Продавцы-то тебе зачем, чудак-человек? Тебе тот охранник нужен, с которым Листов чуть не подрался», – возмутился Хмелев и тут же подосадовал на свою команду, которая эти вот сведения почему-то упустила из виду, не раздобыла, не разнюхала. «Охранник, капитан!» Так я знаю, кто был тем охранником, с кем повздорил Листов. И кто же? Рыков, товарищ полковник. Охранником, подравшимся с Листовым на выходе из супермаркета в тот день, был Рыков.